Глава 9. Отшельник. Отшельник в одиночестве идет по пустыне. На нем серый потрепанный плащ. Он опирается на длинный деревянный посох. В фонаре, что он держит в руке, заключена золотая звезда, но своим светом она освещает его путь лишь на несколько шагов вперед. В темноте он вынужден ступать очень осторожно. В ту ночь мне снится, как я уезжаю из Бабл-Сити. Слышу позади себя звуки вечеринки, смех, голоса, музыку, но мне слишком страшно оглядываться, поэтому я не оглядываюсь. Я иду вперед, и надо мной, и вокруг меня переплетаются дороги, а потом они превращаются в тропический лес. Я останавливаюсь и смотрю, как из плотного лесного полога надо мной падает капля. Капля падает долго, потому что она катится по листьям, вбирая в себя другие капли. Замирает на последнем листе прямо у меня над головой. Я чувствую боль в шее, устала стоять, задрав голову. «Вот тебе загадка», — говорит кто-то. «Когда капля падает на землю, это та же самая капля или другая?» Я оглядываюсь в поисках источника голоса и вижу, что передо мной сидит тигр. Его лапы почти скрещены, а крылья сложены, и все перышки окрашены в разные оттенки черного. Сам он переливается всеми цветами тропического леса. Он похож на луну, глядящую с поверхности полуночного моря. «Привет», — говорю я. Тебе понравился фильм? Не очень, говорит тигр. Больно депрессивный. Не веселый? Никто не смеялся? Может, и смеялся, говорит тигр. Во время худших сцен я пошел в туалет. Я тебя предупреждала, говорю я. Тигр поводит плечами. Под его шерстью перекатываются мышцы. На спине приподнимаются крылья. Как у тебя дела? «Не очень», — говорю я. «Думаю, у меня появилась привязанность». «Такое случается», — говорит тигр и смотрит на каплю. «Я был рад повидаться с тобой. Я вспомнил еще кое-что насчет числа 13. «Что именно?» «То, что делает его таким важным». Хвост тигра хлещет по воздуху, страшные изогнутые когти неторопливо втягиваются. «Так что же?» Ты знаешь, что в году не 12 лунных месяцев. На самом деле их двенадцать целых и сорок сотая. Как может быть 41 одна сотая лунного месяца? Не может, в том-то и суть. Календарь, которым мы пользуемся, в эту схему не вписывается. Нельзя так просто поделить естественный мир. Я не понимаю, говорю я. «Какое отношение это имеет к числу 13? «А такое!» — немигающие янтарные глаза тигра смотрят вверх. «О, кажется, ты просыпаешься!» «Подожди!» — говорю я. «Пока я не ушла!» «Как тебя зовут?» «Саймон!» — отвечает тигр, и капля с грохотом обрушивается на мой лоб. «Я просыпаюсь!» и некоторое время лежу в темноте, глядя в мансардное окно. Там небо лишь слегка окрасилось в розовое. Боль все еще есть, но она отдаленная. Я поворачиваюсь на бок и утыкаюсь в художницу, которая сопит в подушку рядом со мной. «Что такое?» — сонно говорит она. «Ты как?» — «Я хотела сказать тебе», — шепчу я. «У меня нет с собой пистолета». Она смотрит на меня затуманенным взглядом. Ее рука под одеялом находит мою. «Ты хочешь сходить за ним?» Я думаю над этим, потом качаю головой. «Спи дальше», — говорит она мне, — «и я сплю». На этот раз мне ничего не снится. Мы просыпаемся примерно в полдень, и так как обе голодны, Решаем заказать еду. «Что бы ты хотела съесть?» — спрашивает художница. «Мне нравятся мороженные из сарсапарилы», — говорю я, и больше ничего придумать не могу. Поэтому она делает заказы в десяти различных точках, чтобы мы могли выбрать. Пока ждем, мы валяемся в кровати и смотрим телевизор, стоящий на комоде. «Как ты думаешь, что с ней случилось?» — спрашиваю я глядя, как мультяшного кота бьют сковородкой. С той, которую они увезли. Она выживет. Она сумеет уцелеть. Они ее такой создали. Я отвожу взгляд от кота и его разбитой морды. «В каком смысле? Разве ты не знаешь?» «Представь себе нет». Художница потягивается и кладет руки под голову. «Мы наиболее впечатлительны, когда просыпаемся». Этот промежуток длится примерно 45 минут. Именно тогда нам и дают инструкции. После того, как Лалабель поговорила с тобой, таймер срабатывал? Я не поняла, что это таймер. Это был таймер. Обычно все, что тебе было сказано в этот промежуток, закрепляется в тебе намертво. Программирование, импринтинг, основные законы, называй это как хочешь, но все это лишь инструкции. «Доверять инженеру», — бормочу я, и она раздраженно фыркает. Это из небольшого заранее заготовленного списка, который раздает Митос. Лалабель читает его, а потом, как бы это сказать, совершенствует. Первое, что я помню, я сижу на заднем сиденье какой-то машины. Рядом сидит Лалабель. Она рассказывает мне, как рисовала цветными карандашами, когда ей было шесть. Я молчу и жду, когда она продолжит. Я представляю все очень чётко. Лалабель смотрит в окно. Викинг впереди. Его крепкие руки сжимают руль. Взгляд художницы, постепенно приходящей в себя, устремлен на колени. И она сказала, чтобы ты занималась живописью. Она сказала, чтобы я творила. Создавала все, что захочу. По сути, мне повезло. А... «Та, которая напала на меня?» Бэль. Она сказала, что ей было велено только жить. Художница кивает. На экране жареная курица вылезает из духовки и начинает танцевать. «Это трудно, но для нас легко. Мы не умираем, знаешь ли?» Она так и сказала. «Если б не оговорка, мы, возможно, были бы единственными существами, которые остались бы при конце света». Представь такое. Пустыня, неживые знаменитости дерутся за объедки на развалинах Бабл-Сити. Подожди, передай мне блокнот, я хочу это записать. Что за оговорка? Художница берет у меня блокнот и застывает, глядя на пустую страницу. То, что они добавили позже, говорит она. После того громкого судебного дела с Риши Мунзаком. С музыкантом? Я роюсь в воспоминаниях Лалабель. Он мертв? Да, в том-то и проблема. Перед своей смертью он создал кучу портретов. Попытался оставить им все, но его семья протестовала это. После того, как родственники выиграли дело, Митоз был вынужден включить оговорку, дабы такое больше не повторилось. Какую? Кажется, я знаю. Ну, что когда оригинал умирает... Портреты утилизируются. Автоматически. Я мгновение размышляю над этим. Мультфильм заканчивается, и вместо него пускают рекламу штуки под названием «Бамблби», дрона, который может доставлять продукты из полностью автоматизированного супермаркета прямо к двери. Мы смотрим, как дроны летают по пустым белым проходам магазина, собирая блестящие красные яблоки и толстые ломти стейков. «А куда ты ехала?» — спрашиваю я. «В той машине», — когда проснулась. «Сюда», — отвечает художница. «В этот дом, в эту комнату». Тогда она, естественно, выглядела по-другому, более пустой. В ней были только эта кровать и те коробки. Коробки пустые? Я представляю, как художница стоит посреди комнаты. Белые стены, солнечный свет и картонные коробки. Нет, в них были принадлежности. Художественные принадлежности. Все было запаяно в прозрачный пластик. Краски, карандаши, маленькие тюбики с разноцветной глиной и холст на мольберте. Он уже был установлен, ждал меня. Наверное, это было красиво. Ты обрадовалась? Я улыбаюсь ей, но она смотрит в телевизор, где мелькают яркие цвета. Наши тела соприкасаются. Мое колено на ее бедре. ее рука под моей головой. Но я вдруг чувствую, что на самом деле мы ужасно далеки друг от друга. Тут художница поворачивает голову и улыбается. И я думаю, что, возможно, расстояние не такое уж непреодолимое. «Я не обрадовалась», — говорит она. «Я испугалась. Я все это возненавидела». Я целых два месяца провалялась в кровати, глядя на холст. Я перевожу взгляд на Мальберт и представляю, как он стоит посреди пустой комнаты. До того, как здесь появился рояль, удобный диван, бесформенные статуи и лампы. Наверное, белый холст мерцал в темноте. Я легла в кровати и уставилась на него, а когда проснулась, он ждал меня. Мы провели много времени, глядя друг на друга. «Почему ты ничего не писала?» «Пыталась», — с болью в голосе говорит она. «Пыталась. Я достала краски, я встала перед ним, но не знала, откуда начать. Мне не нравилось все. Все было такое, что и говорить не стоит. А что было дальше?» «Не знаю», — говорит она. «Однажды я просто написала. Не помню что, но краска пахла приятно. Тебе до сих пор бывает страшно» начать». «Нет», — со странной резкостью говорит художница. «Нет. Просто холст мне больше нравится, когда он пустой, потому что на нем может быть что угодно — гора или замок или скала, или твой сон, или какие-то формы, которые отлично выглядят, если их расположить правильно. Ну, — говорю я, думая над этим, — холст может быть чем угодно, пока ты не начинаешь писать на нем. Тогда он становится чем-то одним. Она качает головой. Он все равно продолжает меняться. Что-то в нашем разговоре нервирует меня, но я не понимаю почему. Мгновение размышляю над этим, а потом говорю. А что ты делаешь, если картина написана наполовину, и ты вдруг понимаешь, что есть ошибка? Что все сплошная ошибка? Ты останавливаешься? Нет говорит она. «Просто продолжаю. Или пишу что-то поверх. Это нормально делать ошибки? А что, если вся картина ошибка? Или ужас? И что чем больше ты работаешь, тем хуже она становится? Ну, такое бывает. Но какова альтернатива? Оставить холст пустым? Или незаконченным? Понять, плохая картина или хорошая, можно только после того, как ты ее закончишь. И вообще, что такое плохое или хорошее в искусстве? Я морщусь и думаю над этим. Вероятно, лицо мое при этом выглядит странно, потому что художница смеется и чмокает меня. Удивительно, как быстро я привыкла к поцелуям и стала воспринимать их как нечто естественное. «А что ты будешь писать дальше?» — спрашиваю я у нее. «Ты будешь писать меня? Автопортрет?» — она усмехается. Я мрачнею. Это не будет автопортрет. У тебя другие глаза. Тебе нравятся мои глаза? Спрашивает художница и хлопает ресницами для пущего эффекта. Она шутит, но я совершенно серьезно. Ужасно. Они прекрасны. Просто цветные контактные линзы, тихо говорит она, внимательно наблюдая за мной. Знаю, говорю я, хотя сомневалась в этом до тех пор, пока она не призналась. Они делают тебя другой. «Отличный от Лалабель?» «Отличный от меня», — говорю я, и, косясь на нее добавляю. «Мне нравится, что я отличаюсь от тебя. Мне нравится, что мы не одинаковые». Я опасаюсь, что художница обидится, но она просто улыбается. «Мне тоже». «Эй», — говорю я, вдруг вспомнив, о чем хотела спросить ее вчера. «Лалабель говорила мне, что ты была первой, кого она создала». «Это правда?» Ответить ей мешают заказы с едой, доставленные одновременно пятью курьерами. Мы торжественно забираем пакеты из коричневой бумаги, затем раскладываем еду на кровати и откидываемся на подушки. На тарелках художницы рисунок в виде веточки ивы, и я принимаюсь за Роган Джош, овощной суп-пюре, и хрустящую жареную капенту. Роган Джош. Индийская карри из баранины. Капента. Мелкая пресноводная рыба, водящаяся в южной части Африки. Еще я по настоянию художницы съедаю кусок пиццы пепперони. Она наблюдает, как я ем, и каждый раз, когда я пробую что-то новое, спрашивает. «Ну что, нравится?» В течение следующего часа мы выясняем, что мне нравятся карри, те блюда, которые поострее, но не пересоленные. Я предпочитаю баранине, что-нибудь похожее по консистенции на брокколи и в восторге от бабл-ти. Я говорю ей об этом, и портрет вне себя от радости. «Серьезно?» — говорит она, — «а я его терпеть не могу». Мы улыбаемся друг другу. Для нас это становится игрой выяснить, в чем мы расходимся. Начинаем с еды, потом переходим к природе, потом к городу, к животным, к музыке и к абстрактным понятиям. «Голубой», — говорит она, — «бороды, голуби, удача». «Нравится», — говорю я, — «бороды не нравятся». «Голуби мне по барабану, я не верю в удачу». «А я верю», — серьезно говорит она, — «я верю в удачу». В какой-то момент мы понимаем, что наелись до отвала. Художница встает, чтобы разложить остатки по маленьким пластиковым мисочкам, а я остаюсь на сбитых простынях и размышляю. Я понимаю, что время почти на исходе. Художница наверняка знает это тоже, потому что когда она возвращается, садится на край кровати и смотрит не на меня, а в мансардное окно. «Почти семь», — говорит она. Мы весь день провалялись в кровати. «Ты закончила картину», — говорю я. «Начнешь новую?» «У меня есть время?» — спрашивает она. Я перевожу взгляд на ее руку, которая лежит на белой простыне. «У меня осталось еще четыре, прежде чем я займусь тобой». «Тогда тебе лучше ехать», — тихо говорит художница. «Я подберу тебе кое-какую одежду». Она хочет встать, но я хватаю ее за руку. «Послушай, если к тому времени, когда я вернусь, если тебя не будет на месте, и я не смогу узнать, где ты, я буду ждать тебя», — с ожесточением говорит она. «Я же обещала, ты забыла?» Я тяжело сглатываю. Я не знаю, почему она не хочет облегчить мне жизнь. Я не знаю, почему она отказывается сбежать. Я могла бы гоняться за ней до конца наших дней. И тогда наши жизни были бы долгими. И даже если б нам не довелось жить вместе, мы все равно виделись бы время от времени. На расстоянии. Она подводит меня к своему шкафу и позволяет выбрать одежду. У меня впечатление, будто я роюсь в детской коробке, куда для игры сбросили обноски и маскарадные костюмы. Здесь больше шарфов, чем носков, и подавляющая часть предметов заляпана краской. Наконец я нахожу под длинным бархатным плащом потертые джинсы с высокой талией. На задних карманах вышиты какие-то насекомые. Судя по тому, как лежат стежки, вышивка сделана вручную. Еще я достаю белую жилетку и рубашку на пуговицах и с цветочным рисунком, от которого начинается головная боль. Я не узнаю ни одну фирму. Мне интересно, Лалабель тоже их не узнала бы? Или я уже утратила какие-то ее знания? Она никогда не надела бы такую уродливую рубашку. Из-за этого та вызывает у меня сильнейший всплеск восторга. Когда смотрю в зеркало, я кажусь себе и чуть-чуть чужой, и той же самой, только в другой одежде. Самую большую разницу вносят заклеенный подбородок и перевязанная рука и, естественно, мой поврежденный глаз. Я кручу головой из стороны в сторону, изучая его в зеркале. Синяк сошел, зато осталось шероховатое пятно, которое тянется от скулы к брови. Сама радужка по-прежнему коричневая, что, как ни странно, приносит мне облегчение. Иначе я бы была копией художницы. Мне немного грустно вспоминать, когда я впервые разделась догола перед зеркалом. Я тогда была свежей, новой, нетронутой. Единственное, что осталось неповреждённым, это лак для ногтей цвета «Электрик». Вернее, то, что от него сохранилось. Я смотрю на остатки лака, все еще цепляющиеся за мои ногти, и тут мне в голову приходит одна мысль. «Как ты думаешь, почему они синие?» спрашиваю я у художницы, которая стоит позади меня и смотрит на мое отражение. В чане мои ногти были не синие. Может, их покрасила Лалабель после того, как тебя достали? Я думаю о стеклянном столе на балконе и о Лалабель в белом махровом халате. Вспоминаю, как она крутила мою руку. Ждала, когда я проснусь, чтобы можно было рассказать мне о ее фильме. Меня передергивает. «У тебя есть смывка для лака?» — спрашиваю я. «Нет» отвечает художница. Но у меня есть другие цвета. Вспоминая о попутчике в темной коже и с подводкой для глаз, я выбираю черный. Художница красит мне ногти, и у нее получается неаккуратно. Лак смазывается и попадает на кутикулы. Она работает сосредоточенно, высунув кончик языка и сведя на переносице брови. Закончив, принимается дуть на ногти, чтобы лак побыстрее высох. «Что скажешь?» — с тревогой спрашивает она. «Идеально. Я знаю, что пора уходить». Я стою на тротуаре, прижимая к груди папку и деньги, которые художница дала мне, чтобы оплатить проезд. Близится вечер, и птицы поют громче, чем обычно. Я глубоко вдыхаю теплый воздух. Когда вокруг все тихо, город пахнет хорошо. Я с сожалением осознаю, что так и не узнаю, какой была вдохновляющая цитата на сегодняшний день. Мне становится грустно, но не очень. Я уже собираюсь тронуться в путь, когда дверь позади меня открывается. Я оборачиваюсь и вижу художницу. Вид у нее полубезумный. Она сует мне что-то. Это свободная коричневая куртка с потрепанными шерстяными рукавами и воротником. «Вот», — говорит портрет, — «если ты замерзнешь. Я положила в карман твои сигареты». Я надеваю куртку. Она тяжелая, от нее пахнет краской и крепким кофе. Она мне велика, поэтому я подворачиваю рукава. Из-за моей руки мне помогает художница. «Спасибо», — говорю я. Просто не знаю, что еще сказать. «Спасибо. Она мне нравится». Быстро целую художницу. Это нервный поцелуй, и приходится он на ее щеку, а не на губы. Она улыбается в ответ. Мне неловко, поэтому я откидываю волосы. Мы обе смеемся. Мне действительно пора. До следующего портрета ехать на автобусе. Я сижу в задней части салона у окна и просматриваю досье. Регистрационный код. Прокол 789-606-13. Тип стандартный. Любые отклонения, косметические или иные, отсутствуют. Местонахождение – Шалот-стрит. Башня – квартира 3. Контроль – ежегодный. Низкая степень риска – сидячий образ жизни. Несет ответственность за поддержание присутствия в онлайне. Примечание – не прикасаться к компьютеру. Для проведения операции срочно выдвинется группа. «Будь с ней мила», — написала Лалабель. Ей было нелегко. Это странное выражение сострадания и вселяет тревогу, и кажется необоснованным. Я даже не знаю, что буду делать, когда найду ее. У меня нет пистолета. Я не представляю, какова система. Я все еще задаюсь вопросами, когда автобус высаживает меня на углу торгового комплекса. Путешествие было долгим, поэтому здесь я совсем не чувствую себя в Бабл-Сити, во всяком случае в том городе, по которому привыкла ходить Лалабель. Куда ни глянь, одни пустые парковки и мегамоллы с заклеенными витринами и пожелтевшими рекламами. Все это накрывает тень от эстакад наверху. Мне вспоминается фильм про зомби, в котором Лалабель играла главную роль. Под ногами мусор и битое стекло. Я рада, что на мне практичная обувь. Пройдя вперед, я оказываюсь рядом с лачужным городком, устроенным в том, что когда-то было многоэтажной парковкой. Я слышу музыку, вижу тени, движущиеся за листами пластика. У кого-то здесь есть телевизор и я даже слышу обрывок диалога. «Как ты меня нашла?» «Письма в твоем журнале». «Это, а еще учебник географии». «Твоя Элизабет просто прелестна». Я уже думаю, что сценка закончилась, но тут раздается шум потасовки, и мужчина кричит. «Убей меня и давай покончим с этим!» За парковкой я вижу первый указатель. Шалот-стрит. Может, когда-то давно это был жилой район может, даже целый городок, прежде чем его поглотили. Я ожидаю чего-то внушительного. Если не отремонтированного замка, то хотя бы высотки. Но оказывается, что башня — это ничем не примечательное трёхэтажное здание, втиснутое между закрытым мегаплексом и остатками арены для лазертага. Здание построено из красного кирпича и выглядит основательно, но оно уже обтрепалось по краям. На клочке травы перед ним ржавеет велосипед без колес. На заборе из рабицы болтаются обрывки желтой ленты. У входа три переговорных устройства и все безыменных табличек. Я решаю, на какую кнопку нажимать, и тут замечаю, что дверь приоткрыта. Открыв ее, я вижу темный подъезд и узкий лестничный марш. Откуда-то доносится музыка. Пахнет чесноком. Запах сильный, но не противный. Когда я поднимаюсь по лестнице, перила скрипят, и музыка замолкает. Я вжимаюсь в стену, однако через несколько мгновений музыка звучит снова. Чем дальше, тем уже становится лестница. На верхней площадке я могу прикоснуться к противоположным стенам, не расставляя руки. Я щелкаю выключателем. Но единственная лампочка под потолком мертва. Площадка освещается светом, который пробивается из-под двери в конце коридора. Дверь тоже не заперта, и я не вижу в этом ничего неожиданного. Она ждет меня. Комната за дверью пуста. Маленькая, но уютная. Стены выкрашены в приятный шалфейно зеленый цвет. Остатки дневного света льются через большое окно в западной стене. Комфортный диван, маленькая кровать в углу, полированный деревянный стол. На нем ваза с сухими цветами. На кровати спит трехцветная кошка. Я наблюдаю, как она дышит, при этом ее шерсть поднимается и опадает. Интересно, спрашиваю я себя. Что ей снится? Слышу мяуканье и оборачиваюсь. У моих ног еще одна кошка. Она смотрит на меня. Это черная. Я наклоняюсь и протягиваю ей руку. «Привет», — говорю, — «рада с тобой познакомиться». Кошка молча смотрит на меня, потом, кажется, приходит к какому-то решению и, делая шаг вперед, нюхает мою руку. Я улыбаюсь и чешу ее за ушами, там, где шерсть мягкая и короткая. Первыми созданными портретами были домашние любимцы. Лалабель прочитала об этом в какой-то брошюре, пока ждала консультации в конторе Митоза. «У меня нет доступа к переговорам, но это воспоминание, на удивление, четко выделяется на фоне всех оттенков сепии». «Где твоя хозяйка?» — спрашиваю я у кошки. И та моргает. «Кухонька маленькая, но хорошо оборудованная. Миска, полная кошачьего корма, стоит на полу возле раковины». Холодильник обклеен открытками с приветствиями из далеких мест. Некоторые из них — Лондон, Монако, Каир — я узнаю, однако остальные мне не знакомы. На прилавке лежит три конверта. Один из них для Молли и Сэма, квартира на первом этаже. Другой адресован Лалабель. На третьем указана квартира 13. Я беру его и чувствую, как слабый ветерок шевелит у меня на затылке волосы. Окно выходит на покатую крышу, и именно там я и нахожу ее. Она лежит на спине, ее глаза открыты. Вечерний свет окрашивает в розовый и золотистый пустой холст ее тела. Я сажусь рядом. Когда становится ясно, что никакого убийства не будет, я достаю сигареты и курю. Если прищуриться, можно увидеть купола и шпили Роше-Дюссен. Там, вдали, за небоскребами. Стены долины, окружающие город, кажутся выше. «Прости», — говорю я, хотя не знаю, за что извиняюсь. За то, что не приехала раньше. За то, что не я убила ее. За то, что не предложила спасти ее, если она этого хотела. За то, что меня не было рядом, чтобы составить ей компанию. Возможно, так проще. Она избавила меня от необходимости принимать решения. Я открываю конверт, помеченный моим номером, стараясь не запачкать письмо пеплом. «Привет, смерть!» «Прости, что не дождалась тебя». Я пришла к пониманию, что надобность в моем существовании отпала. Боты, которые я установила, вполне способны в автоматическом режиме создавать адаптивный контент. Пока кто-нибудь не выдернет вилку, Лалабель будет жить в онлайне еще как минимум 10 лет. С любовью, отшельница. Постскриптум. Соседи снизу позаботятся о кошках. Если у тебя есть желание помочь, пожалуйста, брось письмо, которое я им написала. Пост-постскриптум. Надеюсь, ты не в обиде, что она рассказала мне про карты. Пост-пост-постскриптум. Пароль для системы — InFelix. Так зовут моего кота. Он черный. Я читаю письмо дважды, прежде чем убрать его в конверт и спрятать во внутренний карман куртки. Захожу внутрь и заставляю себя посмотреть в дальний угол комнаты. Осознанно или нет, в первый раз мой взгляд проскользнул мимо, метнулся туда, где безопасно, к кухне и кошкам. Эта ненависть не унаследована от Лалабель, но и мне она, похоже, не принадлежит. Рабочий стол, три экрана, две клавиатуры и мониторные наушники. Под столом я вижу переплетение проводов. Они напоминают перекрученные корни. Когда я сажусь за стол и вбиваю пароль, вижу, как монитор оживает. Я вижу, как ее призрак — размещает в Твиттере пост о цене на матча латте. В ее истории появляется фотография. Белые бикини, голубой напиток. В следующий момент компьютер дает комментарий на положительный отзыв о Мидее. «Рада, что вы увидели его, друзья». «Зачем она оставила мне пароль? Ей понадобился кто-то в качестве свидетеля? Я ничего не приводила в движение». Лалабель вот так и будет жить дальше. Бессмертная, пока не кончится заряд. Или пока кто-нибудь не выдернет вилку. Может, именно для этого? Может, она дает мне шанс выполнить задачу? Она воспринимала свою работу очень серьезно. Может, это знак уважения одного профессионала другому? Я сижу и размышляю о том, чтобы убить ее вот таким вот способом, и мой взгляд перемещается от потока образов вверх, на стену, туда, где приколот простой белый листок. На нем стихотворение, написанное синими чернилами. «Я не боюсь пауков, что бы кто ни говорил. Здесь не поживишься, паук, иди дальше по пути. Ищи нас, когда плетешь, и найдешь нас в сети». Не пугайся, паук, серебряной нитью связаны мы. Оно не подписано, но я узнаю почерк. Стиль, конечно, так себе. Я думаю, что на этот раз позволила бы ей жить.